К опушке леса мы вышли около 10 утра. Я остановил батальон и велел готовить позиции, причем по-серьезному, с окопами полного профиля, ибо ожидал, что немцы задействуют для атаки на нас не только пехоту, но и авиацию и артиллерию, как минимум минометы. Своим минометчикам я также приказал максимально зарыться в землю, приготовив не только позиции, но и перекрытые щели и батальон начал готовить рубеж. К утру следующего дня у нас была позиция, которая, возможно, и не слишком отвечала классическим канонам системы обороны батальона, зато была, на мой взгляд, идеально приспособлена для моих целей. Хотя тут мне приходилось действовать скорее по наитию. Гвардейцы очень редко оборудуют стационарные позиции. В условиях, когда все используемое на поле боя оружие обладает точностью поражения, не измеряющейся в худшем случае в сантиметрах, а мощность огневого комплекса отдельного бойца позволяет прожигать 20-метровый тяжелый бетон, оборудование стационарных укрытий бессмысленно. Гораздо большее значение имеют маневренность и общая подвижность каждого бойца и всего подразделения. Но здесь, где все средства поражения, информацию о которых мне удалось найти, использовали неуправляемые боеприпасы. А основным способом поражения противника являлась не столько индивидуальная подготовка каждого солдата и боевого расчета, сколько создание определенной плотности огня. Степень защищенности на поле боя играла очень большую роль. И я не собирался ее игнорировать. Сама операция началась с того, что я выдвинул купы деревьев, довольно живописно разбросанные по обширному лугу, тянущемуся вдоль дороги, несколько групп наблюдателей, и приказал минометчикам пристрелять основные ориентиры. Естественно, звуки выстрелов и разрывы мин привели к тому, что спустя где-то час на дороге появились мотоциклисты. Наблюдателям, которым я приказал отобрать только среди бойцов, вооруженных винтовками, была дана команда обстрелять мотоциклистов с минимальной эффективностью. Максимум ранить и продеревить мотоциклы. При той подготовке, которую прошли мои бойцы, требуемый уровень эффективности огня уже не представлял непреодолимой проблемы. Все прошло довольно удачно. Так что еще через 4 часа на обочине дороги появились сначала грузовики, из которых начали выгружаться немецкие войска, а затем и подводы с полицейскими из вспомогательных сил. Мои наблюдатели тут же открыли плотный огонь из винтовок, а когда им начали отвечать, стали медленно отходить к опушке. Немцы оказались верны себе. Сначала прилетели самолеты, и 20 минут обрабатывали опушку леса. После окончания авианолета я велел провести перекличку, показавшую, что благодаря хорошо оборудованным укрытиям и единственными потерями от действия авиации оказались трое легко раненых. Затем немцы развернулись в цепь и двинулись в сторону леса. При этом по опушке открыл огонь минометная батарея развернутая на противоположной стороне дороги. Пока все шло настолько идеально, что я стал даже опасаться, что в самый последний момент произойдет нечто неприятное. Мы, гвардейцы, в чем-то сродни Даосам. В нашем представлении мир, при всей его упорядоченности, содержит в себе изрядную долю хаоса, который в любой момент может вымешаться в любой, даже самый точный и детально разработанный план. И потому надо всегда быть готовым к этому выплеску хаоса, способному все пустить наперекосяк. Но пока все шло в точном соответствии с моими предположениями, и немецкие цепи подходили все ближе и ближе к опушке. Когда до наших окопов осталось около сотни метров, по траншеям прошло легкое шевеление. Согласно моим распоряжениям, до сих пор огонь по приближающимся немцам велся только двумя стрелками из каждого отделения и только из винтовок. Причем им была поставлена задача не поражать более одной цели на сотню шагов. Так что до сих пор немцы чувствовали себя довольно уверенно. Тем более, что основные потери несли полицаи из вспомогательных сил, шедшие в первой линии. Теперь жаротные подали команду занять позиции всем стрелкам. Восемь максимов также установили на тщательно выровненных бермах. И сейчас наводчики спешно уточняли прицел и затягивали винты вертикальной наводки. Еще два десятка шагов. Такой огонь называется кинжальным открытый с короткого расстояния, практически в упор и с высокой плотностью. Он не оставил ни полицаям, ни немцам ни единого шанса. Мои минометчики открыли огонь буквально со второго залпа, накрыв немецкую минометную батарею. Сказалась предварительно пристрелка. Уверенные в себе немцы к этому моменту перенесли обстрел вглубь леса, чтобы воспрепятствовать практически неизбежному, по их мнению, отходу разбитых русских. Покончив с батареей, мы принялись обрабатывать остатки залегших цепей немцев. Через 15 минут, после того, как батальон открыл огонь, я дал команду покинуть окопы и броском выдвинуться метров на 30 вперед. К этому моменту полицаев практически полностью выбили, а немцы понесли тяжелейшие потери. Сделав короткую остановку, мои бойцы приготовили гранаты и швырнули их по настильной траектории с оттягом, с замедлением броска, чтобы те успели взорваться еще в воздухе, метров в двух-трех над поверхностью земли. Это получилось, у дай бог, четверти метнувших, но я был не слонен их винить. Время горения замедлителя было крайне неустойчивым, да и навыка таких бросков. Не было практически ни у кого. К тому же и так получилось, неплохо. Едва только отгремели взрывы, и бойцы приготовились к последнему броску, как и немцы истошно завопили и внезапно начали подниматься на ноги, бросая оружие. Батальон замер. Несколько мгновений ничего не происходило, только количество немцев, поднявшихся и бросивших оружие, все росло и росло. А потом Гарбус, лежавший неподалеку от меня, повернул голову и изумленно произнес. Товарищ командир, это что, они нам сдаются, что ли? Сказать по правде, когда ко мне подвели командира, руководившего всей операцией, я оказался не слишком удивлен. Нет, про у меня заранее никаких не было. Хотя, как я теперь понимал только потому, что просто не размышлял над этим вопросом. Для того, чтобы свести воедино разрозненные факты и вычислить всю опасность, которую мой отряд мог для них представлять, да к тому же суметь убедить в этом вышестоящее начальство еще до того, как я начал действовать, и эта опасность сделалась очевидной, Требовались незаурядные способности и высокий уровень влияния. И под перечень этих требований Гауптман фон Зеншанце подходил идеально. А если еще прибавить сюда личную заинтересованность, то иного кандидата просто не существовало. Он встретил меня словами «Мы вас недооценили».